Глава 7 Сознание возвращается рывками, словно только что спал, причем сон был крепким, и вот, как и в сознание прихожу, а по сути и сплю еще. Приподнимаю веки, темнота еще и костром пахнет. Или что-то со зрением, или вечер, вернее ночь. Явно под спиной мягкий тюфяк, накрыт под саму шею теплым стеганым одеялом. Боковым зрением наблюдаю отблески огня. Понятно, рядом ребята костер развели и что-то на нем готовят. Прислушался, наконец-то разобрал чью-то негромкое бормотание, гиби вроде. Звери эти стани назывались драморок. Помесь переросток барана с козлом. Крупное, пурпурно-серое горбатое существо с двумя очень длинными острыми рогами. Крюкорок, по-нашему. Передвигаются эти твари на больших четырехпалых лапах и обладают крайне агрессивным характером. Считаются полуразумными созданиями, причем с задатками атакующей природной магией. Откуда знаем... «Чувствую, как улыбается главный кочевник. Мы про копытных все стараемся знать, даже о таких, которых и в жизни то воочию никогда не видели. Но Вич сподобилась». Глубоко вздыхает кочевник, а потом продолжает. «Сказываю, что драмороги впервые были обнаружены в горных районах потерянного материка». Что, ничего не слышали о подобном? Эх, молодость. Историей вам следует интересоваться. Есть относительно небольшой остров в океане двух богов, называется. Обитель нежити. Страшной нежити. Остров вроде сейчас размером с нашу Северную Империю. Говорят, что это все, что осталось от громаднейшего куска суши, что в древности в одночасье со всеми своими городами и жителями ушел под воду. Там никто не живет. Обилие нежити, но дураков храбрых хватает, да если что найти серьезно, можно в раз в себя и своих родственников на поколение обеспечить деньгами. Но таких везунчиков, увы, мало. Нежить свои тайны умеет как хранить, так и защищать. Это не просто нежить, это нежить анфера. Опс Упс, я даже после такого заявления почувствовал, что ей-богу уже полностью проснулся. Хотя и чувствую во всем теле усталость, разлитую в конечностях слабость, а в груди пустоту. Перестарался, все высосал из себя ман, уже пошел отток жизненных сил, как бы не перегорел. Да нет, нормально. Ты просто устал, да и проспал всего часа четыре. Для восстановления слишком мало, а для полного, думаю, придется тут задержаться минимум на декаду. Да и будет чем заняться. вылез в мою голову своими мыслями улос. Пить хочу, очень. Мысленно вправляю я просьбу. Устал так, что самого призрака в этом ночном мраке рассмотреть-то не могу. Сейчас, Теда, задачу. И правда, минуты не прошло, меня уже пытались поить. Но, видно, сделал мой помощник все так, что его манипуляции со мной никто у костра и не заметил. Разговор, между тем, очень интересный там продолжается. Вот там впервые их и нашли. А потом почему-то именно те, кого создали темные магии, приручили этих животин. Как видишь, очень уж у них получается сильный боевой тандем. Нередко наблюдалось, как горные тролли ездят на драморогах, несмотря на то, что последние с большой неохотой поддаются приручению. «Большинство троллей покрыты шрамами от атак и укусов драморогов. Сам ведь видел на телах маленьких воинов шрамы. Они, ну, очень сильные, эти тролли, очень. Я имею в виду троллей. Если бы не ноф, то мы бы тут все полегли. Они-то, понятно, вас в качестве добычи себе определили, а мы бы не позволили им вас так просто забрать. Потому и говорю, хоть нас тут почти в 10 раз больше было, чем их, а все равно бы погибли все. Сколько мы стрел выпустили?» «Что-то я слишком уж гибер спинается». Так было, когда они первый раз меня потеряли. Между тем он продолжил. Да громаднейшее количество. И чё? Да и ничего. Если бы в запасе не было стрел от ушастых, особых стрел, то никакого урона мы бы им и не нанесли. А к стычке на мечах и копьях нас бы эти крюкороги, к садникам и не допустили, своим магическим мычанием. На лошадях нам к ним не добраться, а если спешиваться бы стали, то для них и вовсе легкой добычей были». Вот и получается, что всех нас, включая сюда и тебя, станет спас в очередной раз твой братец. Вот даже интересно, как и что он использовал, чтобы завалить всю эту оголтевшую шоблу. Входные отверстия в телах погибших есть, но какие-то они очень маленькие. Мы голову одному троллю расковыряли, но, представляешь, ничего в ней не нашли, кроме развороченных костей и мозгов. Я же про себя только ухмыляюсь. Видишь, какой любопытный стал. С чего бы вдруг? Ну а так, льдинки растаяли, и все, никаких улик нет. Вот и мучаются кочевники, не понимая, чем я их противников упокоил. Собирают все-таки информацию о нас со Стани, но так-то очень-очень осторожно. Знать бы еще с какой целью. Хотя, может, только ради трофеев, что с нами получают, а может, на какое дело или на бед пригласить хотят. Но все это еще раз доказывает, что надо быть очень скрытным и осторожным. И магия не работала, вздыхает Стани, и вся моя подготовка не помогла. Да много чего странного случилось». Говорит он, не понимая, что сами кочевники в открытую не расспрашивают и не уточняют, о чем он разговор ведет. И уважают, и боятся, и любопытно, в общем, все вместе. «Нов передал, чтобы мы ничего не трогали убитых», — продолжает теперь Джучи. «Но вот лошадкой мы решили заняться. Скажу просто. Вы чертовы удачливые засранцы», — немного повысив голос от избытка чувств, — говорит Джучи, и голос при этом у него дрожит. «Как-то это, что мы чертовы удачливые засранцы, я стал слишком часто слышать». У магов были ниги. Боги, да за такими лошадьми нас попросту прикончат. Это боевые кони, на которых невозможно воздействовать с помощью магии. И еще, они не любят жевать сено. Крупе еще так сяк, но предпочитают ее есть в виде вареной каши. Пауза. Но обязательно добре сдобренный хорошим куском мяса. А так свежатину предпочитают, особенно кровь и внутренности. Аналогов этой масти в мире нет. Они в разы дороже даже драморогов. И чего уж там говорить, эффективнее в несколько раз. Их и под легкого всадника можно использовать, и одинаково хорошо они себя чувствуют в качестве рыцарского коня. С легкостью несут как свои латы, так и всадника в полном боевом облачении. Магию говорят, что они сосут из воздуха. «Она тут вокруг нас везде разлита», – показывает рукой. «Только в отличие от этих животных мы собирать ее так и не научились, или научились, но очень плохо». Вот магии эти коняшки подпитывают себя. От этого регенерация у них просто колоссальная. Убить их проблематично. К слову сказать, чем там кидался в противника нов, не знаю, но лошадям от него неплохо так досталось. Но результат вы можете лично видеть, они живы, а повреждения уже золотали на своих прекрасных телах. Теперь понимаете, что нам с вами досталось? Даже я понимаю. Гемор, причем полный. Хотя лохматые драмороги меня пока больше впечатлили. Но понятно, что тащить таких лошадей в город попросту нельзя. Никуда нельзя, разве что только в очередной раз оставить их кочевником. Впрочем, эту мысль в своем продолжающемся монологии толкает и сам Джучи. Самец любит кобылы, ему пофиг, какой они породы. Без страха не он попросту существовать не может, хоть ослицу ему давай все равно. А так, если подумать, то подобрать ему табунец кобылы пускай пользует. Полукровки, конечно, не то, но всегда в цене, вы уж поверьте. Ну а чистокровок оставлять будем только для себя. Проблема в том, что основная часть отряда тифлингов ушла. Да, они все ранены нашими стрелами с наконечниками из мифрила, но эти твари очень живучие. Во всяком случае, их шаман уж точно. Они-то поняли, что на кочевников нарвались, но на кого именно не знают. А то, что искать нас теперь будут, это я вам всем гарантирую. И след выживших лошадей для нас может быть смертельным. И не только для нас, а для всего племени и клана. Но отчаиваться не стоит, отобьемся. Но теперь уж точно возникает вопрос для нашего рода. Вздыхает. Это возможность примкнуть всем скопом к сильному сюзерену. Я немного дуреваю от последних слов кочевника. Да они же даже графу нашему местному не присягнули на верность, а тут уже о сюзерене подумывают. Неужели чувствуют, что в округе все только начинается? Со своими, похоже, тоже объединяться не хотят. Или решили свой новый род создать, чтобы самим организовать династию. А что, вполне может быть, благодаря нам у них семья стала богатая. Могут даже своих соотечественников нанимать или рвануть графу и всего делов. Но оказалось, что совсем не о таком господине они вдвоем с побратимым думают. «Мы не рассматриваем теперь переход всем родом к нашему работодателю», — вздыхает Джучи. Уж больно легко разменивается, бывает наш граф верными людьми, преследуя какие-то свои непонятные нам цели. Есть шанс, что, если ему будет выгодно, он нас и темным отдаст. Нет, тут надо искать другие варианты. Хотя и с графом мы не будем рвать отношения. Поработаем и на него, если нам неплохо заплатит. Тогда кому? Задает вопрос Стани. Хмык слышится со стороны опытного кочевника. Очевидно же, Стани подхватывает тему гиби. Туда, куда и направлялись, после того, как вас доведем до города и дедушке Кериму сдадим в целости и сохранности. Капитану Хэлу, конечно же. Мы-то думали просто подзаработать деньгу, да и на хабаре разжиться с побежденных противников, которых у мужа твоей матери сейчас вполне достаточно. А с каждым днем их все больше и больше становится. Но теперь планы немного меняются. Связи с результатом этой стычки, что у нас тут недавно произошла «Нов очнется, и тогда уже конкретно обговорим, что нам делать в подобной ситуации. То, что вас довести надо до города, это понятно, но есть проблемы. Все артефакты, что были у нас, все почему-то после атаки этих темных вышли из строя. Ничего не работает». Вздох со стороны Стани. «Есть такое», — говорит поникшим голосом Стани. «Меня в плане магии словно высосали всего. Пустота. Но силы стали потихоньку возвращаться. Но ощущение странное. А что касается артефактов, пауза, у меня они тоже все словно отключились». Вот и я про что, говорит Гиби, но надеемся, что твой братец их посмотрит и, может быть, попробует восстановить их работоспособность. Во всяком случае, мы на это очень надеемся. Слушайте, а чего с этими низкорослыми тварями тут люди делали в одном отряде? Спрашивает братец. И тут же ему отвечает Джучи. Это маги не что иное, как поводырист, Ани. Сами по себе тролли тупые, как пробки, хотя и сильные. И все едино, какие тролли. Степные, горные или вовсе лесные. Они, по сути, почти неуправляемые. У них развитие, как у малых детей. Вот эти люди с помощью магии ими управляют этими сильными, но не слишком ушумными воинами. Исключение тут, конечно, относится к шаману. Очень опасная тварь и очень живучая. «Жаль, что тушу мага утащили. Вот бы покопаться в ее вещах», — вздыхает Стани. «Угу», — слышится ворчание кочевников. «Тебя, может быть, и не тронула магия, а нам даже к ученику мага и помощнику притрагиваться страшно. Сам посуди, как эти твари все наши артефакты умудрились отключить. Вот». А ты тут про мага говоришь. Вот нов очнется, пускай с этим магом разбирается. И тебе совет. Без брата к этому телу не лезь. О чем-то еще болтали у костра. Вот я чувствую, опять начинаю проваливаться в беспамятство. А ведь так не хочется. сам что думаешь об этом столкновении? Спрашиваю я в пустоту. Но Улас мой вопрос уловил. Много чего и все не очень хорошее. Мне это происшествие навевает страхи. Короче, эти тролли во многих местах умудрились отметиться. Например, о них неплохо так знает... Пауза. Их! «Кто?» — не поверил я. Их, наш восьмилапый друг. Оказывается, на протяжении весьма долгого времени, не менее тысячи лет, а может и больше, родичи иха ведут непримиримую борьбу с этими тварями. Со слов Иыха я понял, что тролли не такие уж и тупые, как принято изображать их в обществе. На что родственники Иыха мощно со стороны выглядят, но именно от этих мелких тварей они там у себя очень и очень бедствуют. Ну, про лошадей этих полукозлов ничего сказать не могу». Их про них не говорил. А вот про невероятную силу и ловкость тролля мне рассказывал, пока вы спали по ночам. А нам с ним делать было нечего, кроме как рассказывать друг другу о всяком. Так вот, противник сегодня тебе достался очень достойный. Очнешься, я тебе кое-что покажу. Ты сам должен это видеть, причем это касается как этих рогатых троллей-недоростков, так и их средств передвижения. Есть на что посмотреть и есть над чем задуматься, что нам с тобой в руки попало. Но меня не это интересовало. А их не говорил насчет этих поводырей? Под землей эти твари тоже в сопровождении людей-магов появлялись? На что Уллс немного задумался. «Да нет, точно нет. Не было ничего такого. Их о подобном не рассказывал. Поводырей там не было», — уверенно говорит он. «Может, это другой род, клан или вовсе народец? Может, просто похоже, а может, ты сам чего путаешь, не унимаюсь я?» На что Уллс только вздыхает, да так картина, словно по-настоящему. «Есть одна особенность, на которую я тебе потом укажу. «Но, как и говорил, тебе все самому увидеть надо и понять без моих объяснений. Тем более сейчас», — отвечает он. «Так что есть почти полная уверенность, что сегодня мы столкнулись с тем, с кем родичи Уиха воюют не одно столетие. И воюют они с переменным успехом. Тому есть масса причин. Если честно, тогда не очень то слушал нашего паука. Сам знаешь, он иногда так красиво и красочно все рассказывает, что в происходящее на самом деле мало верится. Но вот поди ж ты, про тролли не соврал». Я так мельком тела погибших тварей осмотрел в магическом плане. Так вот, все верно. Это те, про которых он рассказывал. К чему ты мне сейчас это говоришь, причем конкретно ничего не рассказывая, а так только сказками кормишь, обещаниями, мол, сам стану и все увижу. К чему все это? Вот раздражает меня привычка улоса часто объясняться в серьезных делах загадками, причем совершенно неуместными. Просто я считаю, что с тем, с чем мы сейчас столкнулись, можно при определенных обстоятельствах взять себе на вооружение. И грамотно использовать, понимаешь? У меня в голове щелкает. Что-то важное, связанное с магией, уточняю я. И именно, довольно хмыкает призрак. Но что именно использовать, увидеть и решить сам, а я подскажу. Ну и нужно ли это нам, это уже должен решать только ты. Потому я не хочу заранее настраивать тебя своими рассказами. Просто знай, есть кое-что интересное. Очень. Вопрос только в том, а сможешь ли ты это повторить. Но не попробуем, не узнаем. Помолчали. Жаль, что животины, все живые эти лохматые с клыками рогами убежали. Вот бы воочию на них живых и спокойных поглазеть, мысленно говорю я. На что получаю какой-то неопределенный хмык со стороны улуса. Чего на них смотреть? Они проблемные. Ну, получишь ты живое животное, и что? Куда ты его? Ты об этом подумал? А как я уже говорил, что наряду с телами тролли есть чего глянуть и у этих животин. Но опять же возникает вопрос, а потянешь ли ты использованную при усовершенствовании их тел магию, «Ну и еще. Ты все про тролли до да этих коняшек спрашиваешь, но главное упускаешь во всем этом происшествии». Я тут же напрягся. «Насколько это было возможно в моем предобморочном состоянии?» «А же я, по-твоему, упустил?» «Напрямую спрашиваю я». «Порталы, мой друг, порталы!» Хмыкает довольный чему-то Улус. «Пространственная магия и так не очень-то сильно в мире распространена, хотя ты вон сам свиток портал забабахал. А тут ведь как они портал-то открыли? Как они вообще тут оказались? Засада?» Накладно столько ждать. А вот магическая закладка со свитков открытия портала вполне возможный вариант. А это говорит о том, что где-то имеются мастера, которые как горячие пирожки штампуют такие свитки. Или есть древний склад, где их достаточное количество имеется. Я же кривлюсь. Не согласен, говорю я мысленно. Много подобного товара быть попросту не может по определению. Так что вряд ли. Но вот ты говоришь про порталы, мол, я упустил этот момент. А сам ты не упустил весьма интересное событие. Хмык очередной со стороны льда. «Ты про подавитель магии твою магию льда», — говорит он, угукуй в ответ. «Так все просто. Подавитель магии видно, что редчайший артефакт. Их настолько мало в мире, что о них и воспоминаний-то ни у кого нет. Те, кто его используют, не оставляют ненужных свидетелей. Так что, получается, правы, побратимы, ты всех тут спас от верной смерти. Это раз. Ну и второе. Магия льда в тебе основывается на переданном умении. Это тебе и спасло». Ведь наряду с использованием магии из твоего не столь уж и большого магического колодца ты вовсю тратил свои жизненные силы. От того сейчас у тебя и такой болезненный откат. Ну ладно, смотрю, ты вот сейчас отключишься. Засыпай, тебе надо набираться силы, что мне говорить, что вот тут мы на этом месте проведем не менее декады. Солнышко припекает, это чувствуется даже патентом или так Силы вернулись, я даже проверил свой магический колодец, слышь ты, наполовину уже заполнился, неплохо. Ну-ка, что-то у нас на улице творится, и где все? Первое, что я увидел, когда приподнял голову, это то, что станет в стороне гладит какое-то горбатое чудовище по задранной голове и что-то пихает ему в рот. Никак поет его восстанавливающим моим эликсиром? Обалдеть. Перевел взгляд дальше. О, а там кочевники обступили трофейных коней, о чем-то спорят. В принципе, ничего особо неожиданного нет. Вот только что за наказание. Как что-то происходит, так обязательно куча отличных лошадей нам достаются в качестве трофеев. Во, какими радостными выглядят побратимы, джучи с гиби. Лошадок подкармливают, чем-то улыбаются, поглаживают нежно по шеям красивой парочки. Уолос, зову я призрака, а сам стараюсь усесться полулежа поудобнее. Тебе не кажется, что эта поездка до Николса выдалась слишком уж насыщенной на разные события? Задаю я вопрос в пустоту. Оу, А вот передо мной призрак материализовался, появившись прямо из воздуха. Нет, хмыкает в ответ тулас, усаживаясь около меня. В общем-то, когда пытаются делить власти территорию, передвигая границы, все так обычно и происходит. Чего? Какой еще делешь? И при чем тут власть имущие, и мы, не понимая я, куда это клонит тулас. Не понял, вздохнул я. Ну а что тут непонятного? смеется призрак. Графства явно пытаются подмять под себя разные силы. И, возможно, не только графство, Империи всякие там, королевства, политика, что ты хочешь? Политика, скривился я, вспомнил это слово, звучащее часто из уст Николаса и Уллоса. А она тут при чем? Где мы, а где политика? Но улос явно имеет на этот счет свое мнение, причем, как обычно, единственно правильное. Тот еще зануда. А ты как хотел. Восстание баронов и война с графом. Заметь, король нелегально, даже слово нелегально, призрак произнес с презрением. Поддерживает магами, золотом и войсками сепаратистов. Приезд большого каравана с султаната и их конфликт с церковниками, где погибает твой учитель-мучитель Хасан. Отравление дочки герцога старинным проклятием, для которого понадобился ты. Плюс проблемы в степи, о которых мы все же мало знаем. То, что власть захватил такой же старый брат, лишь отсрочивает большую войну. Твой капитан-барон Хэлл постоянно воюет, это еще неизвестно, что скоро полезет с фронтира. Тут тебе и кочевники, и пираты, да чего тут на окраине мира только нет. И заметь, хоть и кое-где косвенно, а где и конкретно, встреваешь как раз ты, а теперь еще и со своим братцем. Все эти случившиеся в последнее время заморочки втянули тебя в большую политику. И одно решение проблемы с дочерью местного герцога чего стоит? А добыча эликсира, чтобы деды молодых баб иметь возможность могли? И везде я тебя втянули в свои разборки люди, имеющие власть. Хорошо, хоть по оплате почти не обманули ни разу, хоть и могли. Весело, хмыкаю я. Да уж дела. А ведь прав, Улус. Чего ты меня во все это втянули? Ну так получилось, вздыхаю. Осознаю большую жопу, в которую ненароком я встрял. Особенно меня беспокоит последняя стычка, продолжает свою мысль призрак. Только пока не очень понятно, это была охота на магов или им нужны были местные сведения. Местные, понимаешь? А эти тифлинги, они по сути работают на пиратов, а это значит... Кривлюсь в ответ. Столица графства под ударом, все же портовый город и говорят, что пираты тут за последние годы были частыми гостями. Уточняю я, вспоминая, какие ужасы мне рассказывали про прошлых набег. Именно. но вернемся ко вчерашнему происшествию, улыбается Уллс. А теперь прикинь, сколько понадобилось магической энергии, а ведь тут явно не один большой накопитель опустошили, скорее то и другое. И еще, стрелковое оружие они не использовали, значит, все же наделись вас с братом взять живыми. Пленные, киваю я, тем более маги, которые по определению больше знают простого воина, понимая, что мне хочет донести улос Возможно, что даже готовится большой набег с кошачьего архипелага, заканчивает свою мысль улос но кто-то же за это им заплатил, Кто там что платил, я так и не понял, а вот название незнакомого архипелага слух царапнуло. А что за архипелаг такой? Я, может, и слышал о нем, но не помню, спрашиваю я. Картины вздох со стороны призрака. Раньше это был очень большой остров. Там в жерле такого же большого вулкана добывали отличное железо. Из него изготавливали сталь, что по своим свойствам не уступало, а зачастую превосходила гномию сталь, выкованную при помощи магии. Потом вулкан взорвался и осталась куча небольших островов, островков, скал, отмели и рифов. Там и сейчас находят куски железа, но совсем немного. Жители — разный сброд. В основном живут пиратством, укрывательством разных сумасшедших магов, охотой на морских чудовищ и собирательством даров моря. Ну и туда же после войны переселились тифлинги, продолжил просвещать меня улас, прихватив с собой своих драморогов. И вот теперь по всему миру, как можешь сам видеть, безобразничают. Я кривлюсь. Достали, гады. «Ну и сидели бы у себя на островах», — вырвалось у меня. Улас качает своей полупризрачной головой. «Без внешних поступлений товаров и продовольствия на архипелаге не выжить. Вот они и бедокурят», — объясняет он. «Ну а Тифлинги сами по себе довольно кровожадные. Хорошо, хоть рождаемость после переселения сюда у них очень низкая. Ты уж прости, но вчера просто пираты не ожидали тут нарваться на мага льда. То есть тебя, причем который не книгой магии пользуются умением и возможностями, что она дает». Они в мое время довольно были редки, да и живут совсем не здесь. С другой стороны, были бы тут вчера закованы рыцари в гномью сталь, ты бы так легко не отделался. Попасть в полудраки в незащищенные латами части тела рыцаря, ой, как непросто. Так что, скажем так, нам всем вчера оно ну, очень сильно повезло. Вздыхаю, что есть, то есть. Кстати, неплохо было бы уже и поесть, хотя и утолить свою любопытство мне еще больше хочется, чем кушать. Да уж, делаю я заключение всему произошедшему. Это опять подтверждает слова Николаса, что вы очень слабы. Если в городе вас знают и поддерживают, то за стенами вы дичь, делает безжалостные выводы Улас насчет нас с братцем. Прям-таки и дичь, несколько обиделся я. А что, ведь по сравнению с другими мы ого-го. Это тут в графстве вам с серьезными противниками встречаться еще не довелось, отмахивается от моих мыслей Улас, который с легкостью прочитал в моей голове. Захалустье! Здесь, сам знаешь, даже перегоревшие маги в цене, А будете в империях или султанатах, так там таких по силе, как Николас, хватает, да еще со своими профессиональными отрядами. Ну, никол знаний тысячи лет, удивляюсь я. Мне стало обидно за своего учителя. Ведь реально он, наверное, единственный в своем роде в этом мире. Ну, я так думаю. Но Улос опускает меня на землю. И несколько однобойки, говорит он безжалостные слова. Магическая наука не стоит на месте. Серьезные маги к нему не лезут. Они и в столицах своих вотчинах неплохо зарабатывают. А со сталкеров много не узнаешь. Еще раз тебе говорю, серьезные маги сталкерством не занимаются. Тот он удивлялся нашим свиткам. Ну, свитки — это все же заслуга почти или полностью улоса. Но чувство надо заканчивать этот разговор или сворачивать его в другую сторону. А то от всего этого и политики в частности у меня голова начинает болеть. Ладно, а что там Стани с этим чудовищем делает, интересуюсь я. Скалится предвкушающий улос. Да казалось что одного драморога ты не добил, хмыкает он в ответ. Очень живучие твари. Они намного в этом плане превосходят обычных лошадей. А так как они относятся к темным животным, то кроме Стани с ним сейчас никто не справится. А так вроде нужен специальный артефакт, но точно не скажу. Час отчеству не легче. «Ну и нахрена он нам нужен?» — вырывается из меня неудовольствие. «Эта тварь выживет? Она нас не съест или покусает?» «Реально этого боюсь, хоть и прикольно с виду зверюга». но но ты внимательно на него посмотри, особенно магическим взглядом выдает призрак. Я же вчера тебе говорил, что сюрпризы будут. Осталось тебе его отыскать в этом жеребчике. На таких животных в горах скакать самое то. Вот только без темной энергии демонов они не размножаются, поэтому они практически только остались на кошачьих островах у Тифлингов». Ну, может, еще у кого, но я не слышал. Присматриваюсь. То, что это магическое животное, я сразу увидел. Но вот просто так Улос бы мне не говорил. Смотрю внимательно дальше. Опа, копыта. Что-то с ними не так, да еще передние отличаются от задних. Кстати, Станя уже заявил, что его Бугу не позволит обижать. Я удивленно перевожу взгляд на Улоса. Кого-кого? Неверяще переспрашиваю я. Бугу, спокойно так отвечает Улос. Так Станя-то копытный назвал. «Не почему богу, уточняю я. Призрак пожимает своими призрачными плечами. «А мне почем знать?» — смеется он. Сказал просто, что будет Бугой, и что теперь его никому не отдаст. Час от час не легче, — подумался мне. «Мало нам кочевников, что все подряд тянут, так теперь и братец заразился. Горгулю забрали, так он лохматого богу нашел». «Ну и куда мы с ним?» — чуть не плачу, говорю я. «В подземелье вместо Горгули потащим?» А сам все пытаюсь рассмотреть, что же у драморога с копытами. Там явно какие-то артефакты. Вот только зачем они? стань не идиот, вздыхает Улос. Хочет к матери переправить свое новое приобретение. Там по тем горам на таких верховых только ездить. А то все тебе достается. И волчица, и сокол, и с уыхом ты первый познакомился. Вот он и завидует, хмыкнул призрак. Качаю головой. Ну, же еще, ребенок, фыркаю я. Улос скалится в ответ. Можно подумать, ты лучше. Сам чуть что всех к себе все тащишь. «Ну я хоть маленьких», — промямлил я. «Да-да, особенно Теда», — смеется призрак. Стань обернулся, будто почувствовал, что о нем говорят, и, оставив горбату отдыхать, направился ко мне. «Ты как, нормально?» «Это хорошо. Значит, сделаем крюк и заедем к маме, я ей оставлю этого ласкового зверька». У меня от этих слов мороз по коже. Ничего себе нашел зверька, да еще и ласкового. «Ну и зачем он ей один?» — пытаюсь урезонить браться? «Заезжать к ней не совсем не хочется». И как ты себе это представляешь? Нам такой крюк предлагаешь теперь делать. У кочевников вон тоже проблемы в виде вон тех двух лошадок. И они, как понял, тоже собираются к себе возвращаться. А тут еще ты. Да мы скоро скотоводами станем, если так дальше пойдет. Как только за городские ворота, так куча живности ругнулся я про себя. Я все придумал, увлеченно говорит Стани. Тут несколько причин. Мама жаловалась, что баронству постоянно приходится воевать и денег постоянно не хватает. А тут такая шерсть и мясо, к тому же они очень умные, почти всеядные, как свиньи. Мне про этот жуччи рассказал. Я на это только хмыкнул: По-моему, мамани Стани их всегда будет не хватать, слишком уж у нее руки загребущие, а глаза заведущие. Соглашайся, говорит мне призрак, так чтобы Стани не слышал. Она явно заинтересуется и еще купит несколько, а для их здоровья и размножения придется ей подпитывать их своей энергией. Всем, в том числе и тебе, сразу станет с ней легче общаться. «Но разве только ради этого?» — мысленно отвечаю я. Честно, хотел сначала возмутиться, но видя в глазах братца обычную его упрямость, но ну не удастся мне его переубедить. Приказать? Да как старший в роду могу, но уж точно не переубедить. Вздыхаю. Ладно, как вариант попросить, чтобы Джучи с твою конягу до твоей мама не отконвоировали, по-другому не скажешь, но только так. У нас и так проблем навалилось выше городских ворот и вообще. Кто-то и вовсе со вчерашнего дня ничего не ел что крутился у меня за спиной, тут же умчался куда-то в сторону от нашей повозки. Явно до кочевников рванул за провизией. К тому времени, как он вернулся, Станя опять убежал своего рогата убаловать, выцеганив у меня очередной эликсир здоровья. Я ему посоветовал ради эксперимента средства восстановления магической энергии дать своему зверю. Ведь это реально магическое создание. Да и интересно мне стало, что произойдет с животиной и его артефактами в копытах после резкого скачка магического баланса в его организме. И ведь не зря пожертвовал дорогущим эликсиром. Что-то я не пойму, изумленно разглядываясь расстояние за поведением резко похорошевшего здоровяка с рогами. Почему от этих копыт зеленью и коричневым отдает? Магии земли? Улос кивает своей прозрачной головой. Сцепление с землей увеличивается в разы, а потому повалить такого монстра на землю при столкновении практически невозможно, говорит Улос. Плюс сюда же вкраплен магический щит. А магия земли для защиты наиболее универсальная. Отлично действует практически от всех известных школ магии, но ну, кроме некромантии. Тут она практически бессильна. Но и это еще не все. Ты невнимательно посмотрел. Не только копыт рассматривая всю тушу монстра. Интересно, увидишь или нет? Вот может ну, что там еще? Ну, контур магический стал после вливания эликсиров братцам в это чудо более насыщенным. Ух ты, не как личный магический колодец имеется даже, причем... Что за ерунда? Это еще что такое? Словно руна вписана в сам магический живой накопитель. «Ты это тоже видишь?» — изумляюсь я. «Смотря что...» — скалит Улус, «Если ты имеешь в виду рунический образ от магии земли, то да, причем извлекаемый». «Упс!» «И что значит извлекаемый?» — удивляюсь я. «А то и значит...» — смеет Сулус. «Это не руна и неумение, и не заклинание, тем более уж не плетение. Это усиливающий магический образ, сделанный на основе руны, но руной как таковой не являющийся. что «Что-то ты меня окончательно запутал, и в чем разница?» — не понимаю я. Призрак ухмыляется и довольно скалится. Руну надо восстанавливать после использования, а то и по новой воять. А образ, как твои татуировки, они самозаряжающиеся, даже удивлен, не думал, что такое еще кто-то и пользует. Но явно коряво поставлен, хотя столь же эффективно. Это мой мальчик, то, что дает драморогам удивительную силу, как, впрочем, и тифлингам. У тех гадов тоже подобное есть, но в отличие от своих коняшек, они еще кое-чем создателем наделены. Сейчас поешь, отдохнешь и сходим на тела тролли этих малорослых, посмотрим, сам все увидишь». У меня начал в голове складываться пазл. Что-то там говорил про то, что наверняка тут придется задержаться на декаду. Ты эту причину имел в виду? Спрашиваю я. Кивает. Ну и не только эту. Во-первых, артефакты, как ваши вашей так и кочевников, нужно срочно исправить и зарядить, пока еще кто-нибудь не появился, зная вашу удачу. Блокиратор магии их повредил, причем все. Причем заметь, что ваши артефакты он отключил, а вот артефакты самих нападающих довольно исправно работали. И на какие мысли не наводит этот факт. Ишь ты, и когда он все успел только. Есть что-то, что защищало тифлингов и магов от блокиратора, тут же спрашиваю я. Кивок и довольно улыбка на лице призрака. Но думаю, что с этим что-то не все так просто. Но уверен, что с этой проблемой мы в тандеме с тобой справимся. Ну, увы, только в отношении тебя и твоих людей. Кочевникам такой плюшки уж точно не достанется. Ты и так им много позволяешь, а это не есть хорошо, так что... Вздыхаю. «А что с нашими артефактами?» – спрашиваю я. «Ну не тяни, я и сам посмотрю, конечно, но просто расскажи, время сэкономим». Улос вздыхает. «Просто структуру, что ты накладывал на артефакты, правив рукожопых мастеров, повело от воздействия блокиратора. Такое у него действие. Можно даже назвать этот блокиратор еще и уничтожителем артефактов. Для тебя это день другой работы. А вот с кристаллами артефактов, что есть у тифлингов и их коняшек, придется попотеть, чтобы разобраться, как с ними быть. Но и это не главное». Основным после правки артефактов надо будет заняться снятием и по-новой установке на новых носителей рунических магических образов. Сами образы нам ну никак не изменить и не создать новые. Но пока есть магия в погибших телах, есть шанс снять ранее установленные. Я судорожно сглатываю. И кто будет первым несчастным, на ком мы будем тренироваться, задаю я вопрос, на который я так знаю ответ. Улас тяжело вздыхает. Есть два варианта. Один очень эффективный, второй, напротив, почти бесполезный. Первый, как в нашем случае, устанавливать образы в живое тело. Для этого у тебя есть ТЭД. Получится почти как с твоими наколками, но там у тебя умение. И второе, что, думаю, именно тебе подойдет, это, например, твой боевой пояс превратить практически в артефакт по своим свойствам. Но придется запускать вложенный в него образ путем подачи магии напрямую. И, увы, если у тебя его отберут и пойму что в руки им попало, то любой этим сможет воспользоваться. Ни почему не наделают таких полуартефактов, не понимаю я. На что улас только печально улыбится. Явно на уровне зарождения жизни при зачатии еще формируется этот образ у этих порождений темных магов. Больше никто это сделать, я думаю, в мире не может. Может, правда, что Николас придумает, ведь он тебе свои ставил, на наколки. Но, как говорил, это несколько другое магическое воздействие. А так попробовать перенести образ, пожимает плечами. Если у нас получится, то и в теории другие маги подобные в состоянии сделать. Хотя и не уверен. Так что, подмигивает, поэкспериментируем? Поэкспериментируем, перекривляю я улоса, знаю что он не одобряет, когда я так делаю. Вот как теперь спокойно можно есть?